К утру Стесняев, подпоив самоедов, чтоб стали беспечней, владел уже почти всем тыковым стадом. Последнюю бутылку с отличной модерой он открыл уже для себя. Сделал дело, гуляй смело. Быстро, хмелее, Стесняев подобрел. «Медаль тебе, Тыко!» — говорил. «Я тебе медаль от царя выхлопучу. Есть у меня одна такая на примете». На веревочке ее через шею носит, Величиной, как эта тарелка. Тебе понравится твое здоровье, Тыко. В одну ночь из богатых стал Тыко бедным, И забыл он вкус жирных оленя губ, И голодные жены дрались чаще, А все несчастья начались с кота, Которого купил в Кустозерске, Чтоб подарить богам своим. Недаром умный шаман предупреждал его, Самоед не должен заводить лошадь или кота. На лошади по тундре не проедешь, А у кота мяса совсем мало. Не послушался тыка шамана, Вот и пошли беды. Осень началась ранней, с дождями, Заморскими по утрам. Осиротевшая стадо тыко Сбивалась в кучу, Сторожась нападений волчьих. Скорбно мокла Под холодным дождем. Вода стекала по рогам, Мочила лбы животных, А под утро хватал мороз, Образуя на головах оленей Твердую корку льда. Стоял олень грустный, Весь день с ледяной короной На голове. А под вечер ложился в мох замертво. И дрались в чуме иньки, старая и молодая. Вата лишний в своем глубином коробе Катался по чуму, затоптанной ногами, И бабушка болела, просила табаку, А табаку не было у тыку. Тут навестил его шаман, и тыко сказал ему, — Бери у меня молодую иньку, я со старой жить стану. — Хо! — ответил шаман и показал на пальцах, что даст за бабу пятьдесят оленей. Тыко не спорил, пусть забирает. Шаман повалил молодую иньку на засаленной шкуры, и, прощупав бока ее, недовольно заметил. Жиру мало, много есть будет. Даю сорок оленей. Зачем врешь? — возмутился тыква. Я ей топленого масла покупал. Я свою бабу знаю. Толстая баба, ты ее бери, не бойся, она тебя не объест. И остался Тыко со старой женой и бабушкой. Ослабевшие стадо его, когда-то могучие, Теперь не могло отлегаться от волков. Все реже и реже становился чистокол ленивых рогов. Тут бабушка поняла, что внуку трудно жить, И Тыко по ее просьбе сделал то, Что делали всегда в тундре со стариками. Взял петлю арканную, накинул бабушке на шею и задавил ее. А старая жена помогала в этом. Подвесили они покойницы на шестах, чтобы не сразу ее волки съели. Оградили могилу звенящими бубенцами, чтобы не скучно было лежать бабушке. И уехали прочь от этого места на последних оленях. На этот раз далеко уезжал тайко, очень далеко. Рассказывал ему шаман, что если море не боятся, то по льдам в сильную стужу можно проехать на собаках на большой остров, где нет чиновников, нет купцов и жемских. Пустая земля, полна зверя пушистого, Закончил шаман свой рассказ. Там никого нет, кроме зверей и птицы, Но зато нет и водки. Теперь в эту чудесную страну, где нет водки, А только живет пушистый зверь, Долетает с этой птица, уезжал тыко. А рядом с ним, держась за копылу нартовой, Бежала старая, неутомимая, как в юности, жена его, Тощая, голодная и верная. Между ними качался на нартах ваталя лишний, плача от голода. Когда удавалось тыко застрелить дикого оленя, Он вырезал потускневшие в смерти глаза И всю сочность глаз выдавливал прямо ворущий рот своего младенца. Будь зорким, как этот глаз, Меткий охотник, не лишний. А стадо оленей тыковых, Попав в руки Стесняевых, В ту же осень было забитым Кроваво и безжалостно. Ни одного тыко разорил он в этом году, Многих самоедов ограбил тогда По старым горкушинским долгам. Мясо было девать некуда, Целый гарнизон прокормить можно. Бросили мясо, чтобы не возиться с его вывозом, а вот шкуры в цене. Они деньгу принесут большую. Вот когда подкатило мне, радовался Стесняев. Самые отборные шкуры через питерских перекупщиков он запродал прямо в Париж. Впрочем, эти же шкуры скоро вернулись из Франции обратно в Россию, но теперь их было не узнать, и стоили они в 200 раз дороже. Стали они очаровательны нежной замушей. Парижские галантерейщики продавали в Петербурге на Невском прекрасные дамские перчатки, элегантные дамские редикюли, темляки для военных франтов. А ведь когда-то неслось стадо от мизений на пайхой через камень, и тогда земля вздрагивала от дружного топота тысячами гибли под копытами быков, желтобрюхи и мыши. Прощай, тыко, по неграмотности своей не знаешь ты, куда путь держишь. Так я скажу тебе, та земля где заживешь ты по-новому, издавна зовется средь русских новой землей. Там страшнее, но там тебе будет полегче. Архангельский губернатор был оскорблен в лучших своих чувствах. Не он ли ратовал за доставку в голодающую губернию хлеба из земель немецких? Казалось, его возблагодарят в потомстве как спасителя. За такое дело можно и Анну на шею заиметь, или высочайшего рескрипта удостоиться. А вместо этого все лавры достались в печать столичной какой-то госпоже Эльяшевой с ее бесплатной столовой, а пенежский секретарь, Тварь, милюзга вздумал публично критиковать действия высшей власти. Начиналась месть. Гонорара Вознесенский получил 7 рублей с копейками, а губернатор повелел высчитать с литератора старый пропойный долг в 1220 рублей с копейками опять-таки. «А все это пенежское гнездо вольнодумствующих тониядцев разогнать по уездам отдаленным», — велел губернатор. «Вознесенского же я у себя в губернии, как чиновника ранее судимого, отныне не потерплю. Сибирь! Вот место для таких!» В один из дней с бумагой в руках Филимон Аккуратов прошел к дочери. Господина этого, что к тебе хаживал, Кажись, забирают у нас в иное место, Куда ворон костей не заносит. Это кого то хлюста мы всегда для тебя сыщем Или еще лучше найдем. — Не надо. Оставьте меня, — прошептала Липочка. — Если б кто знал, как мне все надоело. Я жить уже не хочу. Устала. Устала, хмыкнул исправник. Да ты еще и не начинала. Акуратов притворил за собой двери. Жалел он дочь. Пройдя на кухню, спросил кухарку. Костыли-то ей на что я распотронил, Ты куда подевала? Да вон, сморкнулась кухарка в подол. Я их уж на лучину извела. Сухие были, как порох. Самовар растоплела. Дура, их еще склеить можно было. Вот опять убыток, — огорчился исправник. Вся наша жизнь течет прямо в убыток. Ничто во им не унывала кухарка. Эван, горбащик то у нас, на все руки мастер. Ему стаканчик поднести, так и венские стулья гнет. Не то что костыль, тфу Заснули. В доме исправника. За изодранными обоями Уютно шуршали дремотные тараканы. Липочка очнулась как-то сразу. Села в постели, огляделась, Коптила лампа под стеклом, Стоглавые тени бегали по потолку, Метались, словно в бою. «Пора вставать», — сказала она себе. И не узнал своего голоса, еще вчера потухший, Теперь он прозвенел в тишине. И она встала. Никакого чуда. Просто пришло время встать и уходить. Рука нащупала щекол до затвора. Дверь тихо скрипнула, провожая ее в дальний путь. Она еще успела накинуть платок, Какой ветер, какой чудесный ветер ударил в лицо. Не огонька в городе, как тихо, и какие звезды ей светят. Собака она не боялась. Появясь из темноты, собаки обнюхивали ей руки, несколько шагов дружелюбно бежали с ней рядом, словно надеясь на подачку, а потом отставали. Единственное окошко в городе еще светилось желтым огнем, и Липочка сразу поняла, что это его окно. Нагнувшись, она поднялась земле камешек, и Невовка, закинув руку, как делают это все девушки, она бросила его в освещенное окно. — Кто тут? — спросил Никита у тихой улицы. — Это я, — ответила ему улица. А ее он так и не разглядел. «Кто ты? Да я же!» Тихо, отворенно и скрипнула в ночи калиска. «Никита, — сказала липочка, — А ведь я пришла к тебе навсегда. Я сейчас проснулась и поняла, что ты со мной, Что ты ждешь меня. Тогда я встала и просто пошла к тебе. «Хорошо, поцелуй же меня, Никита!» И он поцеловал ее в теплые губы. «А теперь, — сказала она, — беги отсюда!» Отец получил бумагу. Тебя высылают из пенеги еще дальше. Он с горечью усмехнулся. «Куда же я убегу от тебя, без тебя?» В сенях пустынного дома послышались резкие шаги. Кто там ходит? — испугалась Липочка. Это хозяйка. Она редко спит спокойно. Дверь в комнату Никиты распахнулась. В ярком халате с папиросой в зубах на пороге появилась госпожа Ильяшева. Заметив девушку, она подняла в руке шандал со свечами. Это... — Кто? — Моя невеста, — ответил Никита. — Я вам уже рассказывал. Она спокойно, кивая острым подбородком, выслушала новость. Его высылают из пенеги. Потом думала на свечи, и все три, они потухли разом, стеля во мрак синей, три тонкие сизые струи дыма. Внимательно разглядывая Липочку, она сказала, «Этого следовало ожидать. Прошу, садитесь». «Два часа ночи», — посмотрела Ильяшева на часы и улыбнулась Липочки. «Ого, какая смелая! А время, в котором мы живем, является временем жертвенным. Каждый на Руси желает теперь хоть что-нибудь обязательно пожертвовать на благо ближнего своего». — И вы, — спросила она у Липочки, — конечно, тоже решили принести себя в жертву. — Кому в жертву себя? — растерялась девушка. — Вот этому молодому человеку, который никогда не знает, что будет делать завтра, и приходится мне решать за него. Но завтра, я чувствую, решать за него станете уже вы. Пусть решит он сам. — сказала в ответ Липочка. — Чувствую характер будущей женщины, — произнесла Ильяшева. — Решая сама за мужа, умная женщина говорит, — пусть решает он. — Однако немного вы сможете решить без моей помощи. Без денег вам в этом краю не убежать даже от таракана. А лошади у меня всегда стоят на готове. Кстати, будет пить чай? Молодым людям было сейчас не до чая, и она ушла. «Я еще зайду», — сказала она на прощание. «Вы собираетесь?» «В самом деле, вскоре госпожа Ильяша вернулась «Вот письмо к моему контрагенту в Мизени. «Это преданный мне человек. Он все для вас сделает. А в этом пакете деньги... Никита, можете открыть и посмотреть». «Я вам и так верю», — смутился земляницын. «А вы не верьте. И откройте пакет, как я того прошу». Он надорвал обладку. «Шведские кроны, британские фунты». Ильяшева взмахнула вдруг рукой, и на стол тяжело стукнулся в плотный мешочек. «Золото! Русское золото!» Не забывайте России и старайтесь быть ей полезным, даже вдали от нее. Но вот, кажется, уже выводят лошадей. Если вино разлито, остается только выпить его. Ну и все. Прощайте. За ночь расквашенную дорогу подморозила и три мохнатые низкорослые мизенки Мотая густыми гривами, бежали по холодку хорошо. Мизенки бежали на мизень. В тесной кошовке, приникнув друг к другу, До глаз укрытые волчьей дохою, Сидели Никита с липочкой. За их спиной где-то от пенеги Наплывал рассвет, А впереди над тайбовой качалась тьма. Там было море, там ее ждала свобода и любовь. Проезжали еще затемно раскольничья деревни, угрюмые и затаенные. Жили здесь больше чашники, берегущие посуду свою от людей, протопопа о вакуума нечтящих, а на погостах. Пугали путников убогие кресты, Которые как-то сразу вырастали Из мрака ночи. И в древних часовнях, Срубленных над ручьями, Светились окошки. Глядел из этих окошек Какой уже век Устала и безразлично Никола Угодник. Только один раз ямщик повернулся к седакам. Торговать «Али как еще будете?» «Гуляем?» — отвечал Никита. «Ну и то дело. Только девку свою береги. У нас на мизине парни злей собак. Сами в сапогах ходят, а рубахи у них шелковые». Как-то незаметно выросли два столба, украшенные поверху коронами деревянными. Короны съехали на бок. Словно шапки на головах подгулявших мужиков, Мелькнули ворота, а над ними, хищно струясь по бревну, выстрелилась красная лисица. Это был герб города Мизень. Ямщик свистнул и сказал, «Приехали, держи карман шире, а кошелек глубже». Мизенский контрагент Ильяшевы встретил их приветливо. Прочел письмо от хозяйки, бросил его в печку. «Ничто!» — сказал. «Это мы сейчас, зараз обделаем». И привел кормщика со шняки, готовой выходить в море. «Вот они, еще не драны, не пороты», — показал на молодых людей. «Деньга у них имается». Закинь их за океан моря. Не порату, ответил кормщик. Псажир нонче хреновый пошел, не то, что раньше. Бывали уже такие. Едва за святой нос выйдем, как они учиняют кабинца. Ах, водичка, как о ах, чаечки быстролетные. А океан море того и ждет только... Чтоб его обхвалили за красу. Как поддаст он нам, что паруса в тряпке, Мы отходной скорее читать, не порату Стой, — придержал его контрагент, — ты их еще не знаешь. Они, если хочешь, всю дорогу море твое костылять стант. Того тоже не надо С океан морем, как с начальством высоким, живи, его не замечая. Договорились, от денег же кормщик отказался. Не пора Мои паруса лошадь на овес не просят, а ветер — дело божское, дохнет в парус. За да что ж я деньгу возьму? Возле острова сосновцем, как выяснилось, были примечены поморами три норвежские иолы. Две иолы с командами били тюлени, а на другой плыли из Норвегии женихи. И, причаливая к русским селам, они себе в гулянках женок ладных приискивали. Вечером шняку уже рвануло на простор... В разгул волн, в белый накипь, в гул море, в рев его. Никита только теперь почувствовал, что молодость кончилась. Начиналась зрелая жизнь, в которой держать ответ не только за себя, но и за это юное нежное существо, что робко прильнуло к нему навеки. — А в Россию вернемся? — спросила Липочка. Вернемся, когда в России все изменится. Как бы только мы с тобой не изменились. Открылся люк. Вниз отсека спрыгнул кормщик. Паралифиная одежда громко хрустела на нем, и весь он был похож на русского богатыря древности в боевой кольчуге. «Вышли за сосновец», — сообщил. Там какая-то иол без парусов вихляется на волнах. Видать, притомились норвеги за день, дрыхнут. Чей час мы их разбудим. Только вы в разговор не путаетесь. Я не раз гостил в Норвике. Это народят знаю. С носа шняки ударила пушчонка, Заряженная волчным пыжом. Горящий пыш, стеля за собой дым, долго скакал над морем, задевая гребни волн, потом намокнул и затонул. На палубе Йоле появился рослый норвежец, держа руки в карманах широких штанов. Тузи так роски прогорланил он издалека. Так-так, закричали в ответ сошняки. Тузи вас, а ты тузи нас, моя почтенница. Сошли с бортами поближе. Кормщик вел переговоры. Сказал, обратясь к беглецам. Берут за 100 крон. Согласны? Да вот шкипер спрашивает, уж не убили ли вы кого? Нет ли крови на вас чужой? Что вы, упаси бог, отвечал Никита. Шкипер спрашивает, может, вас ждет уголовный суд? Да нет же. Мы не преступники. Тогда шкипер удивляет, с какого рожна вам не хватает в России, матушки, перевел кормщик. Я скажу ему, парень, что ты чужую жену от мужа увел. Любовь они в человеке ценят. Нет, вступила Липочка. я не хочу быть чужой женой, даже на словах. Скажите, что на родине мы хотим любить, но нам мешает. Мы ищем свободы для любви. Переговорили. На прощание кормщик сунул беглецам руку. Сдаю вас в сохранности. Ноги, руки на месте, голова целая. Пограничный комиссар русский Ватце будет ждать с проверкой. Но вы не опасайтесь. Норвеги опытный, обманут его. С помощью матросов Липочка и Никита перебрались на борт норвежской олы. В каюте скрипели дюжинные балки корабельного острова. Запах кофе был уже не русским. Его глушила вонь от сырых теленях кож. Нигде не было заметно привычного Николы угодника. Вместо святого взирал на беглецов молодцватый король Оскар. В окружении породистых догов. Вошел в каюту шкипер, брякнул на стол ключ. Они не поняли его речь, но догадались. Этим ключом они могут закрываться, когда лягут спать. И была первая ночь, уже почти чужбинная, Хотя море, по которому плыли, было еще русским морем. Но волны шумели как-то неспокойно, словно пророчи еще многие беды, трудные дни, горести, скитание и ненастья.